Глава 15 Ангелина. Сладкая жизнь подразумевала под собой, конечно, и подарки от супружца. Но я хотела, чтобы они были сделаны добровольно, а не из-под палки. А то получается, как надо ему постельные игры, так он сразу вспоминает о традиции. И хорошо, если не он сам ту традицию придумал. Драгоценности я люблю. Но кто ж их не любит-то? А вот спаивать меня не нужно. Песни начну выть, — пригрозила я. Муженек поморщился. Кто и где тебя манерам учил? — Так у меня, в отличие от вас, аристократов в роду не имеется, — ухмыльнулась я. — Это ты так думаешь? — процветил меня муженек, закончив расставлять на столике посуду. Просто так император светлых никому во сне не приходит. А вот тут я недоуменно нахмурилась. Ну, как бы да, доля логики в этих словах была. И вряд ли сам император, неважно уже чей, придет во сне к какой-нибудь крестьянке или посудомойке. Не того полета птица. Тут все правда. Но, блин, я прекрасно знала, кто мои родители. Да и своих бабушку и дедушку видела в живых. Мы все жили в одном селенье не первый год и работали на земле. Не было у меня в роду аристократов вообще никогда. И пока я отвлеклась на такую животрепещущую тему, этот гад подкрался незаметно, И защелкнул у меня на левом запястье браслет. Да, золотой, да, с изумрудами. Но я руку не давала. А этот стоял рядом и довольно лыбился. И сережки держал на ладони, золотые, с изумрудами. Я нехорошо прищурилась. Ах так, да? Ладно, надену я твой гарнитур. И даже за стол сяду. А потом посмотрим, кому из нас будет хуже. Так что уши свои я подставила под пальцы муженька вполне осознанно. Он с опаской посмотрел на мою ухмылку, но Сережке все же вдел в оба уха. — Итак, милый, — промурлыкала я домашней кошкой, объевшейся сметаны, когда мы идем к столу, Милый вздрогнул, уставился на меня в упор. Правильно, муженек, меня надо бояться, а то крыльям в комплект дьявольские копытца пойдут. Будешь по дворцу цокать, народ распугивать. Себастьян. Женщины они одинаковы. В этом отец прав. Как бы я не бесился от этого. Отвлечешь их? Подаришь украшения, проявишь внимание. И вот они уже у твоих ног. Ладно, ладно. Конкретно моя женушка у ног не сидела. А если бы и опустилась туда, то я решил бы, что она хочет мне их отрезать. Характер у нее был как у настоящей стервы, но золотой гарнитур все же смягчил ее. И хотя я до сих пор смотрел в ее сторону с опаской. Но за стол все же сел и решительным жестом разлил по бокалам игристое. Сначала легкий ужин, потом такой же легкий напиток, но затем можно было приступить к финальному пункту моего плана обольщения. Полагаю, в кровати жонушка окажется горячей с штучкой. Не зря же она все время такой темперамент показывает. Успокоительное помогло. Теперь я был способен наблюдать за женушкой, оценивать ее действия, отслеживать ее слова и жесты, и потом анализировать их. Жаль только, что всю жизнь под успокоительным не проведешь. Манеры у нее оказались неплохими. Да, они идеальными, но неплохими. Пальцами в тарелку она не лезла, и то слава всем богам. Но и столовые приборы могла держать в руках так, как нужно. А значит, кто-то где-то ее воспитывал. И хоть в чем-то мне не придется краснеть за нее перед императором светлых. Мы неспешно ели легкий ужин. Фруктовый салат, бутерброды с мясной нарезкой, каша, придающая сил. Все это улетело в наш желудок перед сном. Затем я поднял наполненный бокал и предложил тост. «За наши будущие отношения!» Женушка хмыкнула, хотела сказать гадость. Я по лицу увидел, но промолчала. Отпила три глотка, блаженно зажмурилась. «Вкусно!» — довольно произнесла она. Я удовлетворенно ухмыльнулся. Да, пока все шло строго по моему плану. Но вот женушка опрокинула в себя остатки напитка, поднялась из-за стола, раскинула руки в разные стороны и запела. Нет, не запела. Завыла. Музыка народная. Слова написаны в 1864 году русским поэтом Иваном Захаровичем. Суриковым. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына. А через дорогу за рекой широкой так одиноко дуб стоит высокий. Как бы мне, рябине, к дубу перебраться? Я б тогда не стала гонуться и качаться. Она самозабвенно выла с закрытыми глазами, не реагируя на внешние раздражители, включая меня. «Боги, за что?»